Глава 2. Я села с чашкой за стол. Чай успокаивал и помогал думать, хотя качеством не отличался, он был в пакетиках и пах пластырем. Я купила его в центральном бакалейном магазине вместе с коробкой «Пикфрин» английского бисквитного печенья. Магазин основательно им запасе в ожидании наплыва туристов-англичан, которые пока что-то не приезжали. Я прочла на коробке поставщик двора ее Королевского Величества и почувствовала, как укрепляется мой боевой дух. Королева не стала бы шмыгать носом, уныние вульгарно. Возьми себя в руки, сказал суровый царственный голос. Я прямее села в кресле и задумалась над тем, что делать дальше. Разумеется, я приняла все меры предосторожности. Назвалась своим вторым именем, а когда ходила смотреть, свободно ли квартира мистера Витроне, надела черные очки и повязала голову шарфом, приобретенным в аэропорту Торонто. Розовая конная полицейские, горцующая под музыку на фоне фиолетовых скалистых гор, сделана в Японии. Спрятала фигуру под мешковатым платьем из тех, что купила на улице в Риме, розовым, с нежно-голубыми набивными цветочками». Лучше бы, конечно, большие красные розы или оранжевые георгины, а то я как настоящий рулон обоев, но мне обязательно нужно было что-то неприметное. Мистер Ветрони меня не вспомнил, я уверена. Но вот старик застиг меня врасплох, без маскировки, и что еще хуже, с непокрытой головой. И в этой части страны рыжие волосы до пояса сильно бросаются в глаза. Печенье было как цемент, и на вкус отдавало деревяшкой. Я макала его в чай, разжевывала, механически работая челюстями, и не заметила, как съела все без остатка. Плохой знак, надо будет последить за собой. И надо что-то делать с волосами, они слишком заметны. Из-за цвета и длины они стали моей визитной карточкой. О них неизменно упоминается в газетных заметках, как хвалебных, так и ругательных. В сущности, им отводится едва ли не главное место. Видимо, для женщины волосы важнее таланта либо его отсутствия. Джоан Фустер, автор знаменитой «Мадам Оракул», словно сошедшая с роскошного портрета кисти россетти лучась энергией буквально заворожила аудиторию своей неземной... «Торонто Стар». Создательница известной поэмы в прозе Джоан Фостер в зеленом платье и с распущенными рыжими волосами была величественна, как Юнона. К сожалению, расслышать ее голос практически не представлялось возможным. «Глоуб энд мэйл». Выследить мои вопросы даже проще, чем меня саму. Придется остричь их, а потом покраситься. Хоть я и не уверена, что здесь это возможно, в таком маленьком городке вряд ли. «Наверное, придется снова ехать в Рим». «Вот ведь, не догадалась купить парик, — подумала я, — какое упущение». Я вернулась в ванную и выудила из косметички на молнии маникюрные ножницы. Слишком маленькие, конечно, но выбор не богат. Либо они, либо один из тупых резаков мистера Витрони. На то, чтобы прядь за прядью отпилить себе волосы, у меня ушло немало времени». Потом я попыталась придать тому, что осталось приемлемую форму, но волосы укорачиваясь никак не желали становиться ровнее. В конце концов я обкорнала себя так, что сделалось похоже на узницу концлагеря. Лицо правда изменилось и довольно сильно, пожалуй меня можно принять за секретаршу в отпуске. Волосы грудами, кольцами лежали в раковине. Жалко выбрасывать может спрятать в комоде, но только если их найдут, как я это объясню. Они же сразу начнут искать руки, ноги и прочие части тела. Нет, от волос надо избавиться. Но как? Спустить в унитаз? Их слишком много, а канализация и так уже ведет себя странно. Отрыгивает болотный газ и комки разрезающейся туалетной бумаги. Я отнесла рыжую массу на кухню, зажгла газ и приступила к жертвоприношению. Волосы прядь за прядью, избиваясь, как острицы и, шипя как Бигфорда в шнур, съеживались, чернели, плавились и, наконец, сгорали. Помещение наполнилось едким запахом паленой индейки. По моим щекам текли потоки соленой влаги. Я ведь сентименталистка, самое что ни на есть. А дело вот в чем. Артур так любил расчесывать мои волосы. От этого воспоминания я буквально утонула в слезах. Правда, он так и не научился не дергать щеткой. И мне всегда бывало страшно больно, но поздно, все поздно. Я никогда не умела чувствовать то, что нужно. Злость, когда положено злиться, горе, когда следует плакать, вечно ничему не соответствовала. Наполовину разделавшись с волосами, я вдруг услышала хруст шлака, шаги. Сердце мучительно сжалось, я застыла. Дорожка ведет к дому никуда больше». В доме, не считая меня, никого нет. Другие две квартиры пустуют. Как Артуру удалось так быстро меня найти? Выходит, я была права в своих подозрениях, или это не Артур, а кто-то из остальных? Страх, который я гнала от себя всю последнюю неделю, нахлынув серой ледяной волной, вынес ко мне все то, чего я так боялась. Дохлых зверей, зловещее молчание телефонной трубки, записки от убийцы, нарезанные из желтых страниц, револьвер, гнев... Перед глазами всплывали и тут же расплывались лица. Я не знала, кого мне ждать, что им нужно. Вопрос, на который я никогда не могла ответить. Хотелось завопить, побежать в ванную. Там высоко есть прямоугольное окошко. Может, я сумею в него протиснуться и взбегу на холм, и уеду на своей машине. Еще один внезапный побег. Я попыталась вспомнить, куда положила ключи. В дверь постучали солидно, уверенно. Раздался голос «Алло, вы внутрь?» Я вздохнула свободно. «Это всего лишь мистер Витрони. Синьор Витрони, улыбчивый Рено Витрони, который обходит свои владения. Собственно, этот дом, насколько мне известно, его единственное владение. Тем не менее, синьора Витрони считают одним из самых богатых людей в городе». Вдруг ему захочется осмотреть кухню, что он подумает о моем жертвоприношении. Я выключила газ и сунула волосы в бумажный пакет, куда складывала мусор. «Иду», — укрикнула я, — «одну минутку». Не хотелось, чтобы он входил. Постель не убрана, повсюду, на стульях, на полу валяется моя одежда и нижнее белье. На столе и в раковине стоит грязная посуда. Я будто капюшон накинула на голову полотенца и по дороге к двери схватила со стола солнечные очки. «Я мыла голову», — сказала я, открывая дверь. Темные очки озадачили его, но не слишком. У иностранок гласил весь опыт его жизни весьма причудливые косметические ритуалы. Мистер Витроне засиял и протянул руку. Я тоже протянул руку. Он поднял ее, будто собираясь поцеловать, но вместо этого крепко пожал. «Я чрезвычайно приятный вас видеть», — произнес он, кланяясь и прищелкивая каблуками на военный манер. На груди, как медали, красовались колпачки разноцветных фломастеров. Состояние мистер Ветро не заработал на войне, и никто не задавался вопросом, как именно дело прошлое. Там же, на войне, он немного выучил английский и обрывки кое-каких других языков. Но с чего вдруг уважаемый господин средних лет, обладатель правильной бочкообразной жены и многочисленных внучат, заявился ко мне вечером? ведь это явно неподходящее время посещать молодых иностранок. Он держал что-то под мышкой и заглянул поверх моего плеча в комнату, словно собираясь войти. «Возможно, вы варите ваша еда», – осведомился мистер Витрони, почувствовав запах паленых волос. Я прямо-таки услышал его мысли. «Господи, чем же они питаются, эти люди?» «Желаю, я вас не тревожил». «Нет-нет, что вы», – заверила я и плотнее загородила собой дверной проем. «Все с вами в порядок? Свет? Светит опять?» «Да, да, да», — чаще, чем нужно, закивала я. Когда я въехала, электричество не работало, поскольку предыдущий жилец не оплатил счета. Но мистер Витрони нажал на соответствующие рычаги. «Тут много солнца, нет?» «Очень много. Я старалась не проявлять нетерпения. Он стоял слишком близко». «Хорошо», — хозяин явно решил перейти к делу. «Я здесь приносил что-то для вас, чтобы вам чувствовать больше...» Он повел свободной рукой, ладонью вверх, широким гостеприимным жестом, «чтобы вам было больше дома». «Господи, как неудобно!» — подумала я. «Он принес подарок, как бы на новоселье. Это здешний обычай. Что я должна ответить?» «Ужасно мило с вашей стороны, — залепетала я, — но...» Мистер не махнул рукой, мол, не стоит благодарности. Он вытащил из-под руки прямоугольный сверток, положил его на пластиковый стул и стал развязывать веревки, а, дойдя до последнего узла, остановился и выждал паузу, словно фокусник. Затем коричневая упаковочная бумага разошлась в стороны, и взгляду открылись картины. Пять или шесть в золоченых гипсовых рамах, написанные «О, Боже, на черном бархате». Мистер Витрони поднимал их одну за другой и показывал мне. Там изображались исторические достопримечательности. Рима, каждая своим цветом. Колизей был болезненно красный, пантеон лиловый, арка Константина дымчато-желтая, святой Петр розовый, как пирожное. Я с видом третейского судьи, нахмурившись, глядела на картины. «Нравится — Нравится? — требовательно спросил мистер Витрони. «Я иностранка. Такого рода творчество обязано мне нравиться». Он принес это в подарок, желая мне угодить. «Чтобы не обидеть хозяина, мне, естественно, пришлось изобразить умиление». «Очень мило», — сказала я, — имею в виду не сами произведения искусства, а знак внимания. «Окей, как у вас говорят», — обрадовался мистер витрони «Сын моего брата, он имеет гений». Мы молча воззрелись на картины, — к тому времени успевшие выстроиться на подоконнике. В золотых лучах заходящего солнца они мерцали, подобно дорожным знаком на автостраде, и постепенно стали обретать, а точнее излучать некую жуткую энергию, как закрытые двери печей или гробниц. С точки зрения мистера витроне события развивались недостаточно быстро. «Кто вам нравится?» — спросил он. «Этот?» — «Как можно выбрать, не понимая подтекста?» «Языковой барьер — лишь часть проблемы, есть и другой язык, того, что принято или не принято делать. Приняв в дар картину, должна ли я буду стать его любовницей? Имеет ли выбор конкретной картины какое-то особое значение? Может, это проверка?» «Ну...» — протянула я робко, указывая на неоновый колизей. «250 тысяч лир!» — тут же объявил мистер Ветрони. Мне сразу полегчало, а в сделках с участием наличности нет ничего загадочного, это я умею. И, конечно, картины пишет вовсе не племянник, мистер Ветро не должно быть покупает их время на улице, а потом перепродает с выгодой для себя. Хорошо, сказала я, хотя совсем не могла себе позволить таких трат. Но у меня никогда не получалось торговаться, и потом я боялась его оскорбить. Не хватало только остаться без электричества, я пошла за кошельком. Сложив и спрятав купюры в карман, мистер Витрунь начал собирать картины. Возьмете два, может быть, посылать домой, к ваша семья. Нет, спасибо, отказалась я. Это очень красивое. Ваш муж скоро едет к нам тоже. Я улыбнулась и неопределенно кивнула. Именно такое впечатление я хотела создать, когда снимала квартиру, чтобы в городе знали, что у меня есть муж во избежание лишних неприятностей. «Он будет любить эта картина», — с непоколебимой уверенностью сказал мистер Витрони. Тут я призадумалась, означает ли это, что он меня все-таки узнал, невзирая на очки, полотенце и другое имя. Он довольно богат. Ему незачем расхаживать по городу, перепродавая дешевые туристские сувениры. Очевидно, все это лишь предлог, но зачем? Мне показалось, что наш разговор заключал в себе намного больше, чем я в состоянии понять. Впрочем, ничего удивительного. Артур всегда называл меня тупицей. Когда мистер не отошел от балкона на безопасное расстояние, я внесла картину в комнату и стала искать, куда ее повесить. Нужно очень правильное место. Многие годы мне из-за матери приходилось расставлять главные предметы в своей комнате в надлежащем порядке. А картина, хочу я того или нет, обязательно станет главным предметом. Она такая красная. В конце концов я повесил ее на гвоздь слева от двери, так я смогу сидеть к ней спиной. Моя привычка переставлять мебель неожиданно, без предупреждения, ужасно раздражала Артура. Он не понимал, зачем я это делаю, говорил, что нельзя уделять столько внимания обстановке. Мистер Ветру не ошибся. Картина бы Артуру не понравилась, она не в его вкусе зато, по его искреннему убеждению, в моем. «Очень подходяще», — сказал бы Артур, кроваво-красный колизей на вульгарном черном бархате, да еще в золотой раме. Шум, гам, беснующаяся публика, смерть на песке, рык диких зверей, злобный рев, вопли, стенания мучеников, которых скоро принесут в жертву, и сверх всего чувства. Страх, гнев, смех, слезы, словом, зрелище. Хлеб, толпы. Подозреваю, что именно так он и представлял себе мой внутренний мир, хотя прямо никогда этого не говорил. Но где же среди всего безумия сам Артур? В первом ряду, в центре. Сидит неподвижно, едва улыбаясь, ему нелегко угодить. А Лишь время от времени он делает чуть заметный жест, губя, либо милуя. Большой палец вниз или вверх. «Теперь будешь сам устраивать себе представление», – подумала я, – «питаться собственными эмоциями». Я свое отыграла, кровь стала слишком реальна. Я успела страшно разозлиться на Артура, а швыряться было нечем, кроме тарелок мистера Витрони и, более того, не в кого, Кроме, опять-таки, мистера Витрони, который сейчас, без сомнения, уже взбирался на гору, негромко пыхтя. У него короткие ноги и толстый живот» что бы он подумал, если бы я помчалась за ним, кидаясь тарелками, вызвал бы полицию, меня бы арестовали, обыскали квартиру, нашли бумажный пакет с рыжими волосами, чемодан. Я быстро вернулась к практической стороне дела. Чемодан стоял под большим псевдоборочным комодом с отслаивающейся фанерой и инкрустацией в виде морских раковин. Я вытащила его, открыла крышку, Внутри, в зеленом пластиковом пакете, была моя мокрая одежда. Она пахла моей смертью. Озером Антарио, бензиновыми пятнами, дохлыми чайками, крошечными серебристыми рыбками, гниющими на берегу. Джинсы и темно-синяя футболка, мой похоронный костюм, мое былое я, мокрая, поверженная, покинутое множеством разноцветных душ. В Терремото такую одежду, даже невещественное доказательство, нозить все равно нельзя. Я хотела выбросить ее в помойку, но по опыту прошлой поездки знала, что в баках, особенно тех, которыми пользуются иностранцы, роются дети. На оживленной дороге в Теремото также не нашлось места, куда можно было бы выкинуть мои вещи. Следовало сделать это в аэропорту Торонто или Рима. Впрочем, одежда, брошенная в аэропорту, всегда вызывает подозрения. Несмотря на сумерки, во дворе было еще достаточно светло. Я решила закопать свою одежду, и, скомков, хрусткий пакет сунула его под мышку. Это мои личные вещи, я не делаю ничего плохого, и все же мне казалось, будто я избавляюсь от трупа, существа, погибшего от моей руки. Спотыкаясь, кожаная подошва босоножек сильно скользили на шлаке, я стала спускаться по дорожке мимо дома и, наконец, оказалась внизу среди артишоков. Земля как камень, лопаты у меня нет, выкопать яму нечего и мечтать. Да и старик заметит мое вторжение в свой огород. Я обследовала фундамент дома. К счастью, он был положен довольно небрежно, цемент в нескольких местах успел растрескаться. Я нашла шатающийся кусок и, поддев плоским камнем, вынула его. Под фундаментом оказалась простая земля, дом был встроен в гору. Я вырыла небольшую нору, свернула пакет как можно компактнее и сунула его внутрь, после чего снова закрыла дыру куском цемента. Пройдет много сотен лет, кто-нибудь выкопает мои джинсы и футболку и решит, что здесь исполняли какой-то забытый обряд или убили ребенка, или тайно что-то захоронили. Эта мысль меня порадовала. Я разровняла землю ногой, чтобы ничего не было заметно. С облегчением вздохнув, я влезла назад через балкон, Осталось покраситься, и с особыми приметами будет покончено. Я начну жить заново абсолютно другим человеком. Я прошла на кухню и сожгла оставшиеся волосы. Потом достала бутылку чинзана, спрятанную в шкафу за посудой. Ни к чему, чтобы стало известно о моем тайном алкоголизме. Впрочем, я им и не страдаю, просто здесь совершенно некуда пойти. Тут женщинам не полагается сидеть в баре и пить в одиночку. Я налила небольшой стаканчик и провозгласила тост. «За жизнь!» — сказала я. И сразу встревожилась, что это я разговариваю сама с собой. Вот еще не хватало. По купленному вчера шпинату ползали муравьи. Они жили во внешней стене дома и замечали только шпинат и сырое мясо, а все остальное решительно игнорировали, при условии, что оставишь им блюдечко с сахарной водой. Я так и поступила. Они нашли подношение и теперь ползали туда-сюда между блюдцем и своим гнездом, тощие, по дороге туда и толстые по пути обратно. Миниатюрные цистерны. Они кольцом облепили край блюдца, а некоторые зашли слишком глубоко и утонули. Я налила еще чинзана, затем обмакнула палец в блюдечко и сладкой водой вывела на подоконнике свои инициалы. И стала ждать, когда проступит мое имя, написанная муравьями, «Живая легенда».